Владимир Владимирович, почувствовав столь мощную поддержку, возмечтал поставить ее в Большом профессиональном театре. По распоряжению Луначарского он прочитал «Мистерию Буф» в Александринском театре. Увы, здесь не помог и авторитет наркома. Труппа прославленной Александринки не была готова понять необычную, совершенно нетрадиционную драматургию Маяковского там, где мельпомены бурный, протяжный, раздает собой, где маш от мантии мишурный, она пред толпой, да, там, в знаменитом храме мельпомены, мистерию Буф встретили более чем прохладно. Выразительнейшее, великолепное чтение Маяковского прошло при всеобщем молчании, и отмечено было благожелательными репликами только во время перерыва. И оно, это искусство чтения, не растопило лед непонимания. Пьеса была отвергнута с фальшивыми комплиментами насчет ее достоинств и сожалением, что старейшему театру не поднять ее, что, по-видимому, это под силу молодой труппе, молодому театру. Неудача в Александринке огорчила Маяковского, но не охладила его пыл. Он читает в комиссии по организации и проведению празднеств, которая одобряет пьесу единодушно. Затем читает на организованном театральном отделом наркомпроса собрании режиссеров уже в Москве. Здесь собрался целый ареопак знаменицстей но результат тот же, что и в Петрограде. В газетах мелькают сообщения даже об очень хорошем впечатлении, которое произвела мистерия Буф на участников собрания. Что это, вежливая форма отказа? Революционная пьеса была нужна. Режиссеры откликнулись на приглашение Тео Наркомпроса, Каменева, Работник этого отдела пишет, что на чтении присутствовали Станиславский, Немирович Данченко, Таиров, Санин, был и Вячеслав Иванов. Маяковский еще называет комиссар Жевского, который хвалил пьесу. Каменевой показалось, что от чтения пьесы не могли не получить известного эстетического удовольствия крупные режиссеры, но в то же время драматургия Маяковского не соответствовала их эстетике. И вряд ли найдутся основания в чем-либо их упрекнуть, так же, как и труппу Александринки. Ведь то же самое произошло и на совещании о репертуаре московских театров. И там... Одни режиссеры хвалили пьесу, другие находили недостатки, была даже высказана рекомендация поставить ее в камерном театре, однако никто за постановку не взялся. Но почти невероятной была и энергия, пробивная сила Маяковского, и нашелся режиссер Наверное, в то время единственный, который готов был осуществить постановку мистерии Буф Всеволод Эмильч Мерхольт, 12 октября в газетах Петрограда появилось обращение к актерам. Товарищи, актеры, вы обязаны великий праздник революции ознаменовать революционным спектаклем. Вами должна быть разыграна мистерия Буф, героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, сделанное Владимиром Маяковским. Приходите все в воскресенье 13 октября в концертный зал Тенешевского училища «Маховая-33». Автор прочтет текст мистерии, режиссер изложит план постановки, художник покажет эскизы, а те из вас, кто загорятся этой работой, будут исполнителями. Все к работе. Время дорого. Просят являться только товарищи, желающих принять участие в постановке. Число мест ограничено. Подписали обращения Мерхольд, Маяковский, Живержеев и другие. Это был, конечно, отчаянный жест. На карту поставили репутацию и автора пьесы и постановщика ведь в спектакле, поставленном за фантастический короткий срок, в основном были заняты не профессиональные актеры, а любители, студенты, которых отчасти привлекло имя Маяковского предвкушение чего-то необычного, может быть, даже скандального. В постановке Мейерхольду помогал сам Маяковский и режиссер «Соловьев». Они выбивались из сил, репетируя текст, мизансцены, массовки, внушая идею спектакля разношерстной труппе. Текст усваивался трудно. Пришлось сменить пять исполнителей, чтобы добиться осмысленного произношения строк «Я австралиец, все у нас было, кактус, утконос, пальмы, дикобраз, кактус». Каждый из них почему-то непременно делал ударение на частицы «то», притягивая рифму к слову «утконос», а не к слову «кактус». Маяковский ярился, кричал, разъяснял, начитывал сам, словом, работал вместе с режиссером и часто за режиссера. Его энтузиазм зажигал исполнителей. Они стали проникаться идеями мистерии, начинали понимать, и все более уверенно читать, цитировать в разговоре друг с другом стихи. Слушали, как на репетициях Маяковский читал во втором акте «Монолог человека» просто, стараясь потом подражать поэту или перенимая его манеру. Однако читать под Маяковского, или тем более как Маяковский, было невозможно. Немало энергии потребовала организационная работа. Были всяческие помехи со стороны Тео, которым заведовала Андреева. Для постановки дали помещение театра музыкальной драмы. После настойчивых и даже резких предписаний Луначарского аппарат театра, по свидетельству Маяковского, мешал во всем, в чем можно и в чем нельзя. Проблемы возникали вплоть до премьеры и на самой премьере. Маяковскому, например, исполнявшему роль человека, просто пришлось заменить неявившегося на спектакле актера и сыграть еще роль Мафусаила. Все делалось в пожарной спешке. Афиши раскрашивал Маяковский в день спектакля. Он же доставал гвозди, куда-то ездил за ними. О рекламе позаботился Луначарский, выступив в газете. Афиша призывала зрителей смотреть революционный спектакль, раскрывая последовательность представления по картинам, и сообщала, что оно раскрашено Малевичем, поставлено Мейерхольдом и Маяковским и сыграно вольными актерами. Итак, 7 ноября 1918 года, а затем 8 и 9 состоялась премьера «Мистерии Буф». Перед началом спектакля — слово Луначарского. В зале, как и пять лет назад, на представлении трагедии Владимир Маяковский — Александр Блок. Его запись в дневнике об этом вечере — празднование октябрьской годовщины — Вечером с Любой на мистерию Буф Маяковского в музыкальной драме. Праздник. Вечером хриплая и скорбная речь Луначарского. Маяковский многое. Никогда этого не забыть. Эмоциональность короткой записи блока прямо связана с Маяковским, с мистерией Буф. И это при том, что спектакль все-таки не был удачным, но захватывал зрителя революционным энтузиазмом, чему, по свидетельству современников, способствовало участие в нем самого Маяковского. Первая постановка «Мистерии Буф имела скорее символическое, чем театральное значение, как первый революционный спектакль на русской сцене. Мерхольд впоследствии объяснял, что спектакль готовился в разброд, что главным образом приходилось преодолевать препятствия организационного порядка. Тем не менее, мерхольд оказавшись в 1919 году на территории, захваченной белыми, был посажен в тюрьму за то, что он ставил празднество в честь годовщины Октябрьской революции, в том числе кощунственную мистерию буф. Маяковского. Маяковский написал в автобиографии про мистерию Буф. Три раза поставили, потом расколотили. Экспрессивный глагол расколотили соответствует действительности. Мистерия или Буф? задавал вопрос Иванов Разумник и ответил. Ни мистерия, ни Буф. Может быть, буф, заменяющий мистерию? Что его раздражает? Слово имеет смысл. Вот до какой измены самому себе дошел футуризм, когда-то бывшей революцией формы, пишет Иванов-разумник. Пришла внешняя революция — и он застегнул на все пуговицы свой официальный признанный мундир. Вот! Его раздражает также уличная лексика мистерии. Он противопоставляет Маяковскому, Есенина и Клюево, сочувственно цитируют стихи последнего «Маяковскому грезится гудок над зимним» а мне — журавлиный перелет и кот на лежанке. Иванову разумнику вторит Илья Эренбург. Где прежний озорник в желтой кофте, а паш с подведенными глазами, обертывающий шею огромным кумачевым платком? Удар был нанесен и по самому чувствительному. Автору пьесы было отказано в искренности. Поэту, который естественным путем шел к революции и в жизни, и в творчестве, предчувствовал ее приход, приветствовал советскую власть и с первых же дней вступил с нею в контакт, предъявлялось обвинение в угождении новому хозяину, как будто он угождал старому. Некто Левинсон в «Жизни искусства», взял на себя смелость от имени народа, от имени эпохи вынести приговор мистерии буф. После смерти Маяковского тот же Левинсон, будучи в эмиграции, опубликовал пасквильную статью о поэте, за что был подвергнут обструкции многими деятелями культуры Франции. Этому эпизоду можно было бы и не придавать значения, и не упоминать о нем, если бы он не имел повторения. У левинсона нашлись последователи и в 20-е, и даже в 80-е годы. Намеки и прямые обвинения в неискренности со стороны противников Маяковского в 20-е годы объясняются идейными мировоззренческими расхождениями причем не обязательно людьми, стоящими по разную сторону баррикад. Идейные споры носили бескомпромиссный характер, и приемы спорной этики не были редким исключением из правила. По отношению к Маяковскому этот прием применялся не раз. Применялся расчетливо, чтобы больнее ранить поэта, а кое-кто целил в него и с другой стороны баррикад, Однажды на вечере он получил такую записку. «Ты скажи-ка, гадина, сколько тебе дадено?» И все-таки вряд ли стоило бы вспоминать эпизод с рецензией Левенсона, если бы в 80-е годы вновь не была реанимирована идея недоверия, попирающая презумпцию невиновности, так как доказать, неискренность Маяковского, никакими жестами, поступками поэта, невозможно. А идея эта положена в основу книги Карабичевского «Воскресение Маяковского». Мюнхен, 1985 год, Москва, советский писатель, 1990. Смотрите по поводу этой книги «Михайлов». Маяковский. Кто он? Театр. 1989 год. Номер двенадцать. Ковский. Желтая кофта Юрия Коробичевского. Вопросы литературы. 1990 год. Номер три. Отказывая в искренности. Автор книги отказывает Маяковскому во всем, кроме таланта честности, человечности, порядочности, какая порядочность у человека, которого обвиняют в двуличии, и при этом не сдерживает себя в оценках и характеристиках, и уж по крайней мере не уступает в этом приемам спорной этики 20-х годов. Но к этой теме мы вернемся в эпилоге "Мистерия буф" осталась в истории советской литературы и театра как первая революционная пьеса. Используя библейский сюжет с Ноевым ковчегом, Маяковский показал борьбу идей, столкновение классов. Семь пар чистых и семь пар нечистых символизируют в ней противоборствующие силы. И несмотря на наивно-лубочный фасад, прямолинейные сентенции, пьеса несет в себе дух времени, энергию действия. К постановке 1921 года Маяковский представил новую редакцию пьес, во многом освобожденную от лубочности и прямолинейности, но сохранил форму народной драмы. В новой постановке 1921 года В Первом театре РСФСР в Москве пьеса имела сценический успех. Новая драматургия в первые годы после революции очень робко и с трудом пробивала дорогу на сцену. И можно себе представить, каким важным импульсом в отражении революционного действия и к поискам новой выразительности стала постановка мистерии. Игорь Ильинский, молодой и еще не имевший признания театральной Москвы актер, писал позднее. Роль в пьесе Маяковского как бы оживила меня, наделила ощущением прелести современных, простых, сегодняшних, искренних интонаций и заставила почувствовать силу таких средств. Роли классического репертуара и прежде имели прекрасных исполнителей. Роли же современников, пусть в условном экспериментальном театре, давали молодым актерам большие возможности для творческого самовыражения. Маяковский еще вернется к драматургии вернется потому, что ему природой таланта было предназначено проявить себя художником театра, художником-новатором. Еще некоторые события конца 1918 года заслуживают внимания как события нерядовые в биографии и творчестве поэта. В первом номере газеты Наркомпросса Искусство коммуны, 7 декабря, он опубликовал и первый из своих приказов, приказ по армии искусства. Императив приказа представляет идейно-художественную платформу после октябрьского футуризма. Довольно грошовых истин, из сердца старые вытри, улицы нашей кисти, площади нашей палитры. В отличие от футуризма до Октябрьского, здесь выражена огромная вера в преобразующую силу искусства. Все совдепы не сдвинут армией, если марш не дадут музыканты. Теперь уже Маяковский выступает в рабочих клубах и партийных школах, в матросском экипаже, на диспутах о новом искусстве, выступает с чтением новых стихов, говорит о путях развития революционного искусства. Человек такого темперамента, да еще в такое время, он не мог заниматься только литературным творчеством. Как раз стихов он пишет немного. Новейшие критики Маяковского указывают на «Левый марш», написанный в декабре 2018 -го года, на строки «Тише, ораторы!» «Ваше слово, товарищ Маузер!» приписывая им чуть ли не призыв к террору. Маяковский с Маузером в руке на знаменитом полотне Ильи Глазунова — символ революционного террора.